Глава 23. Глаза Ванды были полны слез, но не от тоски. Она была в ярости. "Дедушка, сказала Ванда, я не понимаю, просто не понимаю. Мы побывали уже в четырех фирмах, и каждый из бизнесменов вел себя грубее и нахальнее предыдущего. Последний нас просто выгнал вон. Теперь нас просто никто на порог не пустит". Тут нет никакой тайны, Ванда, вздохнул Селдон. Понимаешь, когда мы явились к Биндрису, он не знал, зачем мы пришли, и вел себя мило и гостеприимно до тех пор, пока я не заикнулся о скромном подарке в несколько миллионов кредиток. Он сразу стал гораздо менее мил и гостеприимен. А потом, я думаю, по Трентеру прошел слух о том, что нам нужно, и каждый последующий богач принимал нас все менее и менее радушно, а теперь нас уже никто и принимать не хочет. Они не собираются давать нам денег, так что толку тратить на нас время. Ванда обернула свой гнев против себя. А я-то, я-то хороша. Просто сидела как дура, полный нуль!» Я бы так не сказал, возразил Салдан. На биндреса ты произвела впечатление. Знаешь, мне показалось, что он и правда не прочь был дать мне денег, и в основном из-за тебя. Ты толкала его. И кое-чего добилась. Мало чего добилась. И потом, о каком впечатлении ты говоришь? он просто счёл меня хорошенькой. Ты не хорошенькая, пробормотал Селден. Ты красивая. Очень красивая. Ну, дед, и что же мы теперь будем делать? спросила Ванда. Столько лет труда, и теперь психоистория погибнет? Знаешь, успокаивал Салден. Я думаю, в этом есть какая-то неизбежность. Я уже почти 40 лет предсказываю гибель империи, и теперь, когда империя гибнет, психоистория гибнет вместе с ней. Но психоистория спасет империю хотя бы частично. Знаю, но я не могу заставить ее помочь. Значит, будешь смотреть, как она гибнет? Сэлден покачал головой. Попытаюсь сделать так, чтобы этого не случилось. Но что я буду делать для этого, честно тебе скажу, не знаю. А я буду практиковаться, заявила Ванда. Должен же быть какой-то способ усилить мои толчки, чтобы получалось легче и точнее заставлять людей делать то, что я хочу. Как бы я хотел, чтобы у тебя получилось. А ты что будешь делать, дедушка? Да ничего особенного. Знаешь, пару дней назад, когда я шел к главному библиотекарю, я заметил троих молодых людей. Они сидели у галактографа и спорили о психоистории. Один из них меня почему-то сильно заинтересовал. Я попросил его встретиться со мной, и он согласился. Сегодня я встречаюсь с ним в библиотечном кабинете. Хочешь предложить ему работу? Хотел бы, но денег нет. Однако потолковать с ним не мешает. Что я теряю в конце концов?